Он, несмотря на нарастающие лета, беспечно пил вино, смородиновую водку и еще беспечнее и подолгу спал после обеда. Вдруг все это переменилось. Однажды после дневного отдыха и дремоты... Обломов, часть четвертая, глава девятая.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 Сначала как будто подготавливается. И доктору Старцеву Дмитрию Иончу, когда он был только что назначен земским врачом, тоже говорили, что ему как интеллигентному человеку необходимо познакомиться с Туркиными. Но происходит и знакомство, и первый визит совершенно между прочим. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу,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 Встречаются и традиционные философские вступления, которые сам рассказ должен подтвердить и обосновать. Такова интродукция в историю. Рассуждение Шамохина о женщинах в рядне, рассуждение Буркина о футлярном атовизме «Человек в футляре», Алёхина о любви, о том, что надо индивидуализировать каждый отдельный случай, о любви.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 Важное для развития действия и характеров персонажей события выдвинуто и подчеркнуто. Способы, повторяем, различны, композиционные, словесные, мелодические, метрические. Если событие значительно, то это не скрывается. События – высшие точки на ровном поле произведения. Вблизи, например, в масштабах главы,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 Событие выглядит как несобытие. Психологический эффект от такого сюжетного оформления, результативного события, близок к эффекту от события с нулевым результатом. Разница лишь в том, что там это явление материала, а здесь формы, стиля.